Глава 5 Сонные стражники Вервольфы у ворот Северного замка выслушали меня, лениво окидывая взглядом фигуру. Так, будто вот и выглядит вкусно завтрак, но сейчас бы лучше поспать. В конце концов, после долгих расспросов и уговоров, они всё же согласились пропустить неизвестную к управляющему замком. Тот тоже принял меня не сразу, заставив прождать в приёмной, голодной, промокшей, И замёрзший больше часа. А когда, наконец, принял, вёл себя так, словно я, по меньшей мере, вожака клана отвлекаю от военного совета. Даже присесть не предложил. А на приветствие ответил лишь презрительным взглядом. Прошло, наверное, минут десять, прежде чем он нехотя оторвался от каких-то бумаг на своём столе и вновь поднял на меня липкий взгляд своих волчьих глаз. «Так ты заявляешь, что волчица севера вела дружбу с человечкой вроде тебя?» «Почему у меня такое чувство, что меня пытаются в чем-то обвинить?» «Как он сказал?» «С человечкой вроде...» «Так, стойте, а что не так с моим родом?» «Во-первых, не ты, а вы...» Постаралась я придать своей осанке достоинства, что стоя в одном побитом ботинке было совсем непросто. «А во-вторых, на что это вы намекаете, говоря о ком-то вроде меня? Я из рода...» Но тут мне пришлось резко замолчать, прикусив язык с горьковатым привкусом фамилии Ланат. «На секунду меня сковал страх быть переданным мужу. С такого станется послать за Ленардом, чтоб не возиться со мной». «Из...» «Из...» — усмехнулся он, дернув противными усиками. «Дай угадаю. Из того места, куда перестали захаживать богатые вервольфы, и ты решила поискать клиентов тут?» «Он что? Он намекает, что я занимаюсь... что я являюсь, прости... простите, мой загранский...» «Почувствовала я, как запылали от краски щёки и...» «Да как вы смеете!» — скричала, почувствовав свой ветерок на кончиках пальцев. Однако в ту же секунду, проследив за взглядом Вервольфа, поняла, в каком виде предстала перед ним. Разорванное грязное платье, сползающее с плеч, распущенные запутавшиеся волосы, потеря шали, вернее, ей использование не по назначению. Опустив глаза к своей насквозь промокшей ноге, я тоскливо сморщила носик. И самое чудовищно недопустимое в образе человеческой девушки — Полное отсутствие сопровождающего мужчины, призванного защищать её честь. Всё это вполне себе гармонично дополняло образ типичной, про просто неприлично развязной девушки. Теперь понятно, почему стражники не начали приставать. Побрезговали, видимо. А я здесь ещё своей якобы дружбы получается, на праслину на Дрияру. «Вот что я тебе скажу, милочка». подтвердил мои мысли волк. Наговаривать на волчицу замка — это тяжкое преступление. Погрозил мне искривленными пальцами кулака противный гамма-управляющий. «Так что...» И снова прошелся по мне уже оценивающим взглядом. «Лучшее, что ты можешь сделать, чтобы сохранить свободу, это согласиться на работу в казармах стражников». «На работу? Какую еще работу?» «По своей профессии, конечно». Сально улыбнулся он. А я грустно взглянула на последний пузырёк с настойкой, восстанавливающей магию. Управляющему-то что? Но взбесит он меня окончательно, но полетает в результате всплеска стихий чуток по комнате. Это же не ему, а мне потом хихикать полдня над ним. Ещё и убегая от местной стражи. Однако на последней обречённой мысли Вервольф внезапно оглушил меня радостным сообщением, на которое я даже не рассчитывала. Оказалось, Дрияра с супругом гостит сейчас в Северном замке, собравшись на празднование новой фазы луны. «К твоему несчастью, сам Альфа Севера вместе со своей дрожащей парой находится сейчас в замке и...» «К счастью, без мне!» «Дрияра в замке?» Подпрыгнула я от негаданной удачи. Управляющий же в ответ вскочил, уставившись на меня с каким-то запредельным ужасом. «Ты...» в Вы... Откуда? — заикаясь, проговорил он. Из города хотела я ответить, но тут до меня дошло, что про тёмную кровь лунной волчицы мало кто знает на севере. это чёрный замок больше года назад потрясла новость о необыкновенной паре Эрика Северного. Однако скандал спешно замяли. И, подозреваю, глава безопасности лично следил за прекращением сплетен на своей супруге. Так что тут у нас на севере почти никто и не догадывался о тайне волчицы Рияры. Буква «Д» из её имени исчезла, не оставив и намёка на загранное происхождение. Знали лишь то, что, будучи парой сильного альфы, она наверняка тоже и иномерянка, а значит, обладает магией луны. Поговаривали, что новая волчица севера — из того же мира, что и «Чёрная надежда», потому эти две землянки и сдружились так сильно. Кстати, в это было несложно поверить, учитывая, что Рияра успела в своём преступном прошлом побывать и в том техногенном мире. А ещё она нахваталась там всяких разных новеньких, сочненьких словечек, которым и нас подругами научила. А вот то, что человечка знает об этом тёмном секретике, явно возвысило меня в глазах волка, подтвердив моё знакомство с его госпожой. После кратких раздумий я решила, что пора бы брать монстра коня за рога. «Тёмная принцесса Дрияра», выговаривая отдельно слова, начала приближаться я к онемевшему от страха управляющему. «Моя близкая подруга. Я попала в беду, на меня напали. И подруга очень расстроится, когда я пошлю ей письмо Шар с сообщением о том, как вы не торопились мне помочь». К концу моей речи трясущийся управляющий уже посылал своего служащего доложить Лунной о прибытии госпожи Рабины. Вот так вот. Кажется, у меня получается вести себя почти как волчица. Думаю, при должной практике в академии сумею не ударить лицом в грязь при общении с самовлюбленными хищниками. Отец всегда говорил, что «я только выгляжу хрупкой и наивной», а в действительности у меня сильная, несгибаемая и очень храбрая натура, на то, что, к сожалению, мгновенно реагировала мама, бросая спасать моё нежное имя слабой девушки. Однако, несмотря на напуганность перспективой обидеть подругу волчицы Севера, управляющий не торопился провожать меня в приёмную Дрияры. Более того, мне не подумали предложить несменной одежды, хотя заметно было, что моя не только пришла в негодность, но и промокла, не чашечки горячего кофе. Полагаю, управляющий всё же не до конца поверил моим словам и не знал, какую реакцию можно ожидать от волчицы Севера. Я же приготовилась ждать ещё часик-другой. При таком раскладе не надеясь, что обо мне незамедлительно ей доложат. И очень жалела, что не догадалась перекусить или захватить с собой еды. Но когда сбегала, спускаться на кухню и сталкиваться со слугами было опасно. до да меня даже сейчас трясло от напряжения. Всё казалось, вот-вот сюда ворвётся злой Лейнард. Однако, чего я не ожидала, так это того, что в приёмную управляющего замком вбежит знатно округлившаяся волчица севера с толпой, гоняющихся за ней слуг. Точнее, сначала мы с управляющим услышали шум и крики. Он распахнул дверь в широчайший светлый коридор с высокими окнами по одну сторону, вдоль всей немаленькой длины. И замер с открытым ртом, потому что с другого конца коридора к нам спешила светящаяся от радости беременная Дрияра. За ней бежали запыхавшиеся слуги и служанки, явно не ожидавшие такой прыти от дамы в тягости. «Госпожа, госпожа!» «Осторожней, умоляю!» «Подумайте о малыше, не спешите так!» «Кто-нибудь позовите Альфу! Вы же можете споткнуться!» На этих словах подруга на мгновение остановилась, и не успели несчастные слуги обрадоваться, что сейчас догонит её, взмахнула чёрными, перепончатыми, симпатичными крылышками в мгновение ока, очутившись прямо передо мной. «Рабина!» — счастливо воскликнула она, приземляясь рядом с подрагивающим всем тельцем управляющим, «Умоляю, скажи, что ты сбежала от этого слизня!» «Сбежала», — хихикнула я. «Чуть ли не по снегу бежала и прямиком к тебе». Тут она окинула взглядом мой жалкий вид, перевела глаза на позеленевшего волка и заключила несчастненькую меня в объятия со словами. «Бедная моя девочка, я тебя ему больше не отдам». Ещё и крылышками меня прикрыла, видимо, для надёжности. «А вы?» Повернулась она через секунду к Вервольфу управляющему. «Ответите за то, что замучили мою подругу!» Ещё и пальчиком ткнула в попятившегося к дверям полуживого от ужаса гамму.